Такие вот дела. Виновато посмотрел на меня Лейта, заканчивая каяться. Я даже не знал, радоваться мне или смеяться от полученной информации. Радовало одно: казначей меня не кидал. Мало того, он себя кинул так, что мало не покажется, и теперь к клану Лейта привязан стальными нитками. Но все равно неприятно, что провернул он такое мероприятие самостоятельно, не попросив у меня помощи. Когда я разрешил воину взять на работу свою супругу, он еще был заключенным. К этому моменту, как я правильно отметил, Лейта получал в районе миллиона золотых в месяц. А учитывая добавление супруги, совокупный доход его семьи начал составлять полтора миллиона. И тогда Лейте решился взять кредит в банке Барлеоны, чтобы окончательно выйти на свободу. Иногда хотелось пройтись с супругой и под настоящим небом. Да и ребенок у моего казначея, оказывается, подрастал. Лейте одобрили кредит, он оплатил свой выход из Барлеоны буквально три дня назад, и сейчас каждый день по согласованному графику с Центром реабилитации проходил курс восстановления. Учитывая, что в Барлеоне воин находится всего полтора года, то реабилитация для него составляла всего две недели. Вчера как раз он находился на очередном сеансе терапии, и Лейте только покачал головой и мямлил что-то о сюрпризе, когда я спросил его, почему он не взял денег в клане или у меня. Мол, нехорошо, когда казначей клана является заключенным и в любой момент может вернуться на рудники. Теперь же, когда ежемесячный платеж по кредиту у Лейта составляет порядка полумиллиона, такие драконовские проценты приходилось платить внутри игры. Он сделает все, что в его силах, чтобы поднять финансовое положение клана вверх, так как замотивирован он этим по самой гланды. Конец цитаты. Нужно будет Эрику и Растяпе сказать, что как только они надумают повторить подвиг этого чуда! высказался я Насте, кивнув в сторону двери, через которую ушел Лейта, чтобы вначале ко мне обратились. Жесть какая-то. Да уж, отчаянный шаг. Кредит, курсы реабилитации, недоверие с твоей стороны. Задачу великанов смотрел? Э -э нет, еще. Как-то закрутился? Давай глянем. Хотя ты правильно сказала, что первые символы стиха нам уже известны. Ты еще никого не отправляла на поиски? Не только отправила, но уже нашла вход, улыбнулась девушка, наслаждаясь моими глазами, расширившимися от удивления. Осталось создать зеленых и синих коней. И все. Ключ для открытия гробницы готов. Нашла! вскричал я, совершенно потеряв голову. И ты молчала? Я неспроста тебя спросил о великанах. Информацию с точными координатами входа я получила 6 часов назад. Когда ты возродился, я как раз была на месте, проверяла правильность поиска. Лови координаты, видео и кусок обновленной карты. Вход находится здесь. Примерно в двухстах километрах от Синтаны, в центре Эльмы, почти на самой границе между Картасом и Малабаром, высоко в горах располагалось небольшое плато. Скрытое сверху вечным туманом, оно было надежно спрятано от постороннего взора. Если не знать, что на склоне горы с гордым названием «Кальтарникс» есть такая площадка, наткнуться на нее случайно было нереально. Само плато тоже было нельзя назвать огромным. Ровная круглая площадка диаметром 50 метров, примыкающая вплотную к горе. Камера, снимающая происходящее, немного сдвинулась, подплыла к горе, и стали различимы очертания двери, на которой была высечена надпись «Кармадонт». Три часа я пробовала проникнуть внутрь всеми доступными мне средствами. Высокоуровневые горники ломали дверь, стены рядом с ней, каменный пол этой площадки. Пробовали взорвать дверь с помощью магов. Все тщетно. Мы не смогли отковырнуть даже кусочка. На программном уровне данная область заблокирована и открывается только ключом. Которым являются шесть различных типов фигур шахмат кармодонта. У меня все, отчет супругу произведен полный. Вру, не полный. Была у наш Лазар, так она обучила меня драться в форме сирены. И посмотри, как тебе. стария превратилась в сирену, и я непроизвольно выдохнул. Все тело девушки эм, Сирены было покрыто сверкающим доспехом, снижающим любой входящий урон на 40%. «Круто!» — смог выдавить я. Еще бы! Я теперь...» «Слушай, Дим, я вернусь ко входу, хорошо?» «Ключ ключом, но не попробовать еще несколько фишек я не могу. Есть у меня знакомый вор, у которого очень хорошо развит взлом. Хочу отвезти его на место. Вдруг получится?» «Да, конечно!» — вновь выдавил я. Что-то в последнее время я только и занимаюсь тем, что выдавливаю из себя какие-то слова. Нужно искоренять эту порочную практику. Тогда до встречи. Она меня поцеловала, активировала портал и перед тем, как улететь, напомнила. Я завтра, примерно на неделю, выйду в реальность. Попробуй не сломать Барлеону. Она мне нравится. Дзинь. Получено 433 письма. Желаете прочесть? Упав в кресло-качалку, я закрыл глаза и беззвучно зарычал. «Жить в таком цейтноте совершенно невозможно. Кому я опять понадобился?» «Познакомь, дай, займи, познакомь, возьми в клан!» «Так, а как последнее письмо прошло все мои фильтры пересылки?» Я еще раз внимательно на него посмотрел и усмехнулся. «Возьми-ка меня кланнана Буду крутяцким игроком!» «Всех запыщу!» Теперь-то я знаю, что такие ошибки можно совершить только специально, для того, чтобы обойти различные фильтры, такие как у меня, и выделиться среди прочей массы игроков. По умолчанию Барлеона не позволяет совершать грамматических ошибок. В конце концов, мы же не сами текст пишем, мы только думаем о нем, а система вытаскивает наши мысли и облачает их в слова. Для того, чтобы написать с ошибками, нужно проделать много телодвижений. Купить недешевый лист бумаги, написать текст от руки, используя навыки каллиграфии, подтвердить, что ошибки недопустимы. Спасибо Барсине. Это она объяснила мне все тонкости набора игроков в Бролеоне. Сам я такие письма удалял бы без лишних разговоров. Отправив это чудо Барсе, Я уже практически закончил разбор корреспонденции, как наткнулся на письмо с довольно пафосным заголовком. «Лично главе клана «Легенды Барлеоны» от главы клана Навь!» О как! «Лично, да еще главе!» Интересно, что нужно злобному гнуму? Где-то я это имя уже слышал. От меня. «Привет, Махан! Извини за такую помпезную шапку, но думаю, иначе письмо забраковал бы имитатор». Наверное, уже не помнишь, мы с тобой виделись недавно. Земля слухом полнится, что тебе ремесленники нужны, которые в состоянии с императорскими ресурсами работать. Сразу поясню, в клан я не пойду, мне это не интересно. Зато интересно предложить тебе поучаствовать в одной авантюре. Ты отсылаешь мне пачку императорской стали и реагенты из приложенного списка, а я, в свою очередь, делаю из них кое-что полезное твоему замку. Ах да, почему авантюра? Тут же все просто, никаких соглашений, все только на доверии. В случае, если я жулик, ты теряешь дорогостоящие ресурсы. Если нет, получишь изделия, ни копейки не заплатив за работу. Решай, шаман. Недавно встречались? Я честно потратил некоторое время, перебирая в памяти людей, которых видел или с которыми общался последние, скажем, пару дней. Но злобного гнума среди них точно не было. Все с этим игроком понятно. Еще один проситель, который решил играть по-крупному. Кому нужны мелочевка в виде стальных или золотых слитков? Ха, этому сразу императорскую сталь подавай. И плевать, что ее обрабатывать можно только с 400 уровня специальности. Дай ее, и все тут. Как же такие игроки достали уже? Понимая, что совершаю глупость, я, тем не менее, отписался гнуму. Приветствую. Терять столько ресурсов ради непонятного предложения от человека, которого я не помню, — это перебор. Докажи, что ты достоин такого подарка. В самом начале, когда начинали сыпаться письма с просьбой о ресурсах, я честно спрашивал народ, для чего им это нужно и что я получу взамен. 99,9% просителей тут же отваливались, и только один человек из тысячи приносил клану реальную пользу. Со временем я перестал отвечать на такие письма, настроив спам-фильтр соответствующим образом. Но вот злобный гном прорвался. Ладно, зададим вопросы ему. Флейта, а ты, собственно говоря, где? Разобрав почту, я тут же позвонил своей ученице. Находиться в замке мне не хотелось, приступать к коням тоже, несмотря на то, что уже найден вход в гробницу. Поэтому я решил слетать на прик, а затем в Дальгор. «Я? Я в гостях. Эвалет пригласил меня в свой замок. Представляешь, мне предложили вступить в «Темный легион». Причем не просто рекрутом. Сразу в статусе рейдера. Я сейчас рейдер «Темного легиона». Кому сказать, не поверят». «Понятно. Эвалет рядом?» После того, как я взял с собой флейту в рейд, я ни на секунду не сомневался в том, что жрец пообщается с девушкой в свободное от всего время. выяснит, кем она мне приходится, и предложит вступить в свой клан. После Анастарии Эвалет был вторым человеком, кому я с 60-процентной вероятностью готов был довериться. Причем это доверие строилось на взаимовыгодном сотрудничестве, поэтому ничего предосудительного в том, что флейта вступила в «Темный легион», не видел. Удивлял только ранг, который сразу дали 67-уровневой шаманке — рейдер. Насколько я помню, они у Эвалетта получают зарплату, даже если не ходят по подземельям. Поэтому таким образом покупать девушку — это лишнее. Она же еще студентка. Вдруг почувствует прелести игры, бросит учебу и погрузится с головой в Барлеону. Молодые, они же такие молодые. Очень надеюсь, что родители смотрят за своей дочкой. Но и мне не мешало бы с ней поговорить. «Нет, я сейчас на тренировочной площадке». Как мне сказали местные тренера, занимаюсь выколачиванием глупости за чрезмерно быстрый рост уровней. Ты почему меня не предупредил, что вначале нужно заниматься характеристиками, а потом уровнями? И вообще это ты виноват, что взял меня в этот рейд. Будешь бурчать, больше никуда не возьму. Отрезал я. Вообще-то я тебе таким образом спасибо хотела сказать. Послышалась удивительная фраза, совершенно не связанная с предыдущей логикой разговора. «Ты мне звонишь для чего-то? Куда-то отправляемся?» «Да, хотел предложить побывать в одном месте», — протянул я, однозначно решив, что Флейте показывать прик я не буду. «Во всяком случае, не сейчас. Но раз ты у нас такая занятая, поездка откладывается». «Я не занятая!» — тут же вскрикнула девушка. «Тогда жду тебя в Альтомеде через час. Но у меня нет денег на телепорт». «Через час тебя притащат. Будь готова». Устало ответил я, отключил связь, достал следующий амулет и около минуты гипнотизировал его, решая, что сказать Эвалету. «По сути, мне нужно вернуть ему деньги, извиниться и... точно. Слушаю. Эвалет, это Махан. Звоню покаяться за Скруджа и сразу прошу пересмотреть почту. Потом предметно все обсудим». Хм. Через некоторое время послышался глубокомысленный ответ жреца, на что я улыбнулся и продолжил. «Пожелания прежнее, Работаем вместе. Мне действительно жаль, что так получилось. Просто вылетел насладиться ночными видами подземелья и не думал. В общем, прими мои извинения, и надеюсь, этот инцидент не повлияет на наше дальнейшее сотрудничество». Хм... Вновь послышалась многозначительная фраза. говорящая, что Эвалет озадачен. На самом деле было от чего. В почте находилась та самая лапа темной гончей, из-за которой я не стал собирать рейд заново. Причем находилась она без всяких требований. Вещь, которую можно было спокойно продать Фениксам миллионов за 10-15, была мной подарена чужому человеку просто так. Такой вот он я, непредсказуемый шаман. «Можно считать инцидент исчерпанным, верно?» «Да уж...» Наконец Эвалет пришел в себя. «Не ожидал...» «Признаться, я ни на секунду не сомневался, что ты со мной свяжешься, но чтобы так...» «Ты продолжаешь меня удивлять, шаман! Я с удовольствием увидел бы тебя в своем клане!» «У меня еще один шкурный вопрос есть. Флейта...» Продолжил я, игнорируя последние слова жреца. «Ты ее в клан с какими-то целями взял? Ибо неофициально она числится моим учеником, и я хотел бы видеть ее все время рядом. Но, как я знаю, рейдеры Темного Легиона — люди крайне занятые». «Да, ей поставлена задача стать таким же шаманом, как и ее учитель. Не меньше. Желательно больше, но больше, боюсь, уже некуда. В рейды брать ее не собираюсь. Пусть выучится вначале». Это, кстати, прописано в нашем с ней соглашении. Обязательное получение высшего образования. Убивать девочке жизнь, заменяя ее игрой, я не хочу. Поэтому планирую ее обучение с учетом этого, пожалуйста. Признаться, я удивлен, что корпорация разрешила игроку учить другого игрока. Никто не разрешал, но Флейта не особо интересовалась чьим-то мнением. Просто пришла и сообщила, хочу учиться. Не мог же я ей отказать. Что, дала проверка? Мы ее не проверяли. Вначале я даже не понял, что имел в виду Эвалет, а когда до меня тугодума дошло, дополнил. Положился на свою интуицию. Понятно. Я дам задание, потом сброшу отчет. Интуиция — это хорошо, но когда возле тебя постоянно находится человек, присутствуя в местах с ограниченным доступом, нужно быть в нем уверенным. «Спасибо, буду ждать отчета». В таком случае нижайше кланяюсь и отключаюсь. Если что появится, обязательно позвоню.